Глава тридцать четвертая. Как жизнь, молодая? Задорно спросил Ирен, когда мы явились на назначенное место. Девушка сидела на груди досок и с интересом рассматривала мою команду. Пока живы, как видишь, улыбко ответил я, подходя ближе. Мы прибыли в тот же док, где я уже несколько раз встревал в драку, но теперь прихвостки неформалки вели себя смирно и лишний раз не высовывались. И пусть я их и не видел, но отчетливо чувствовал напряжение каждого. Где Ида? Ирен кивнула в сторону платова. Ее зам? Ну да, сама понимаешь, и сейчас в академии нельзя. Вот мы и работаем пока без нее. Ну да, ну да, пробормотала она. В этот момент в разговор мешал Саплатов. Разве мы знакомы? Заочно, смехнула Сирен. И до рассказывала об одном блондинчике. Говорила, что он опытный. Ее глаза хитро блеснули. Во всех смыслах. О мне она даже как-то поделилась, что в один дождливый день в ее кабинете... Все, я тебя понял, Варенев, скинул руки, перебив ее. Больше не вмешиваюсь. «Ага, спасибо». Кмыкнула неформалка и снова посмотрела на меня. «Так вот, Мадвейка, слышала, что ты нашёл сестрёнку? Поздравляю этого молодцу. Ты-то откуда знаешь?» Удивился я. «О-о-о!» Загадочно протянула она. «У меня большие уши!» Хлопнула по ним. «Ну да ладно, в этом деле я вам уже не помогу. Наверное, это даже хорошо, ведь твоя сестрёнка сейчас в безопасности. Относительной». Невольно подумалась мне. «Но зато мои ребятки нарыли кое-что иное». Комыкнула девушка и бросила мне клочок бумаги. Я поймал на лету и тут же раскрыл. «Там адрес, где скрывается тот хмырь, который постоянно бесил Иду». «Кавригин?» – переспросил я. «Ну да, вроде так его звали». Ирен пожала плечами. «Я фамилии особо не запоминаю, которые мне не нужны. Ну вот это его точно должен знать. Высокий и с крысиной мордой». «Кавригин?» – посмешком кивнула Клава. «И как же это вышло на него?» Я был несколько обескуражен таким поворотом. «Не скажу, что просто», – начала неформалка. Мои парни немного следили за городком, но долго не могли ничего приметить, а потом внезапно. При этих словах она слегка сморщила носик. Одному из них захотелось повеселиться, ну и он набрел на какого-то андока. Повеселиться? Уточнил я, понимаю, что фраза явно двоякая. Благодаря какому-то доку? Ага, кивнул Лейрен. Они его так называют. Док. Сам понимаешь, чем он там может барыжить? Скинул руку. Но сразу скажу, что я против такого дерьма. «И все, кто употреблял, уже вылетели из моей банды с позором». «А-а-а, так вот чего и все её парнишки такие нервные. И за меня им вновь досталось. Да ещё и столь сурово. Ну что ж, сами виноваты. В общем, когда мои уже бывшие парни встретились со своим дилером, то приметили этого вашего замороша. Тот, конечно, попытался свалить, но хоть на что-то эти придурки сгодились, да проследили за ним. Так что...» — кивнул на записку. «Можете смело отправляться туда. А ты уверена, что Ковригин всё ещё там?» Подозрительно спросил Платов. Он не дурак, если приметила следышку, должен был уже скрыться. Может и так. Да она безразлично дернула плечом. Мне то что. Но Док просто так оттуда не уйдет. Он же там не с чемоданом сидит. Надо собрать лабораторию и перевести ее в новое место. А ни машин, ни самолетов оттуда за ночь так и не появилось. Мы и ребятки проследили. Поэтому если что и осталось в том притоне, то вам бы поскорее туда, так как часики тикают. Скажи это своей белокурые подруги. Усмехнулся Брай. «С ума сошёл?» – охотнул Ирэн. «Ида мне голову оторвёт и не посмотрит, что я...» На этом моменте она прервалась, подозрительно покосившись на меня. «Но вас это не касается. Валите уже, пока не поздно. И передавайте привет всем своим девчонкам», – снова охмелькнулась. Султан Херов. Я не стал отпираться и, попрощавшись, направился вместе с группой прочь из Дока. «А что это за милая особа?» – спросил Плотов, когда мы вышли на городскую дорогу. «Подруга Иды», – улыбнулся я. «Так это она тогда тебе повязала?» С усмешкой спросила Клава. «Ага, было дело». «Повязала?» Удивился наш куратор, а потом понимающий протянул. «А-а-а, это то самое испытание госпожи Вошнеградской. Знаю, проходили». «Ага, Ира на это намекала?» Заметила Светлова. «А это мы обсуждать точно не будем». Платов скинул руки, будто сдавался. «Ладно, Матвей, куда нам направляться?» «Сюда». Я протянул ему бумажку. «Знаешь это место?» Он внимательно прочитал, несколько раз искривился. «Миярский райончик», — наконец произнёс он. «Дай угадаю. Заброшенный?» — иронично заметил я. «Если б...» — он вернул бумажку. «Ну да, нормальные люди там не живут. Несколько лет назад там стоял заводик небольшой. Людей много скопилось. А потом там что-то бахнуло и развело руками. Ну, сами знаете, что произошло. И как на это отреагировали наши власти? «Пограничный?» — уточнила Лиса. «Пограничный?» «Тот, что за забором оградили, и патрули выставили?» «Да какие там патрули?» — мыкнула Светлова. «Так, пара человек бегает вокруг и ничего толком не делает. Чисто для вида стоят». «Ах, да», — произнес Плотов. «Завод же вашему дому принадлежал». От этих слов рыженькая скривилась, словно отзывной боли. «Не дави на больную, ладно?» — попросила она. «Как скажешь». Кевнул парень и посмотрел на меня. «А ты, получается, ничего и не знаешь, верно?» «Весьма проницательно», — за меня ответил Брайл. Вложив всю иронию, на какую был способен, но в этом я и готов был его поддержать. Прекрати. Вежливо но настойчиво попросил Платов и взглянул на меня. Впрочем, этой информации тебе пока достаточно. Оттуда переселили практически всех жителей, остались только отбросы общества, которые продолжают там скапливаться. Если захочешь узнать подробнее, то можешь ознакомиться с новостными сводками и статьями. Но сейчас нам пора. Стоять на крыше высотки и взирать на хаос, царивший внизу, было довольно сильное зрелище. «Чего уж стоить? Чертовски внушительным, невзирая на то, что под нами раскинулись локации какого-то постакалиптического романа. Платов помог нам переместиться прямиком на ту улицу, что Ирэн указала в записке. Но, конечно же, соваться в пасть Ливани, разведав обстановку, мы не собирались. «Что скажете, ребятки?» – спросил наш куратор, глядя вниз. «Грязные улицы, заваленные мусором, разбитые окна, выбитые двери». местами всё же заколоченные досками. Не хватало только бродячих мертвецов, хотя их успешно заменили слонявшие туда-сюда бродяги в грязные одежды и помятыми лицами. «А можно я останусь здесь?» Презрительно скривилась Светлова. «В чём дело, деточка?» Посмеялась над ней Клава. «Испугалась, что запачкаешь новые туфельки?» «Ты хоть знаешь, сколько они стоят?» Моментально вспыхнула рыжая ведьмичка. «Как и вся моя месячная получка!» Промормотал себе под нос потов. А чего здесь думать? Не думаю, он наспросил Брай, подбежав к краю крыши и посмотрев вниз, и тут же попетился. Хотя, да, стоит там возговарять. Испугался бедненький. Жалелась над ним Леса, присев перед всем и погладив его по спине. Брай тоже довольно выгнулся и прикрыл глаза. Ладно, прекращаем. Уже серьезным тоном произнес Платов. Нам надо найти Кавригина и этого дока, о котором говорил Эрен. А подмогу вызывать не будем? – спросила Светлова. Будем, конечно, кивнул ей парень. Но сначала должны понять для чего. Возможно, что здесь ничего нет, и мы зря выдернем парней со своей работы. Но я уже связался с Годуновым. Он в курсе, где мы и собирает отряд. Оперативно похвалил его я. Стараясь Волков благодарно кивнул тот и улыбнулся. Так что сейчас идем на разведку. Но нарожен не лезен. Обратился уже ко мне. Все ясно. Да ладно, возмутился Брай. Лишайишь нас самого интересного. Я пекусь о твоей шкуре. Допустим. Согласился он и ещё раз посмотрел вниз. «Ну что ж, давай. Вошли и вышли. Приключение на двадцать минут». «Уверен?» — покосилась на него Светлова. «А чего сомневаться-то? Пёс с вызовом посмотрел на неё. Мы-то с Матвейкой уже встречались с тем серым упырём, так что бояться нечего». «Не беги вперёд, паровоза!» — пробормотал я. «В прошлый раз эта тварь практически не пострадала от моей магии. А вот это плохо!» — Платов покачал головой. «Потому и говорю, что просто разведываем обстановку. Люди Годунова уже скоро будут здесь». Проникнуть в темное здание казалось несложно. Прошли прямо через пустой дверной проем, предусмотрительно проверив, что за нами никто не наблюдает и что рядом нет камер. Хотя чувство чего-то слишком не покидало меня все время. Однако никаких магических колебаний мы не ощутили, так что ушли относительно спокойно. Оказавшись внутри, мы замерли, так как впереди располагались две лестницы, вниз и вверх. Чуть подумав, Латов прошептал: «Напоминаю, что мы не должны вступать в прямой конфликт, конечно, если этого не потребуется». Зглянул на девочек. Кокара, Светлова и Иволгина. Вы обследуйте верхние этажи. Для быстрой связи возьмите с собой айку. Связи? Усмехнулась Светлова. Чтоб послать ее к вам через стены в случае чего. Именно моя хорошая. Камыкнул парень. И я, Матвей и Браяны отправимся вниз. Но это же логично, что враги там будут. Ступило в разговор Иволгина. Поэтому туда идем мы. Непреклонно заявил он. А вам необходимо забраться на крышу, стараясь не привлекать к себе внимание и дождаться там подкрепления. То есть все-таки самое интересное вы забираете. Какара уперла руки в бока. Мы же команда. Да, и я командир. Сурово глянул он на нее плотов. Отчего девушка потупилась? Вы должны прикрыть нас, чтобы никто не зашел в стыло. Для этого надо проверить верх. Будет сделано, шеф. Светлова саркастично сложила руки по бокам и поклонилась. Разрешите идти. Идите, выдохнул он. «Я вас очень прошу, давайте без глупостей». «Вы слишком хорошо нас знаете», — улыбнулась Кокара. «Поэтому и прошу». И когда они удалились, я вопросительно посмотрел на напарника. «Думаешь, я неправильно поступил?» — спросил он. «Нет, всё верно», — кивнул я и первым двинулся во тьму прохода. Но стоило нам спуститься на пару пролётов, как я почувствовал давящее напряжение.、В、ту же секунду на плечо легла рука Платова, и он испуганно произнёс. «Прости». А через мгновение полсотрясся. А меня швырнуло в сторону, ощутимо приложив к каменной стену. Все произошло столь стремительно и неожиданно, что я не успел ничего сделать, когда сознание покинуло меня.